Глава 4. в которой я решаю проблему обнала и отправляюсь на охоту. Перед глазами загорелись строки победных уведомлений. Внимание! Ликвидирован игрок 19 уровня, Таракан 203. Без штрафа за ликвидацию, победа в поединке, награда за ликвидацию, опыт – плюс 2108, характеристики – плюс 11 к наблюдательности, плюс 10 к физической силе, плюс 11 к выносливости, плюс 15 к реакции, плюс 10 к броне стикса. Навыки. Плюс 42 к кулачному бою, плюс 26 к лёгкой атлетике, плюс 29 к тяжёлой атлетике, плюс 21 к ножевому бою. В процессе ликвидации активирован дар, сокрушитель преград. Характеристики. Плюс 3 к рукопашному бою, плюс 11 к физической силе, плюс 10 к силе стикса, навыки плюс 22 к кулачному бою, плюс 14 к легкой атлетике. В процессе ликвидации активирован дар чужая лапа, характеристики плюс 3 к регенерации, плюс 10 к выносливости, плюс 10 к силе стикса, навыки плюс 26 к кулачному бою, атака плюс 1, плюс 16 к тяжелой атлетике, плюс 31 к штопольщику, плюс 22 к хамелеону. Одерживайте славные победы дальше. Удачной игры! Внимание! Вы победили в поединке игрока Таракан 203. Ваша ставка сыграла. Награда за сыгранную ставку составит 9900 спаранов, с учетом процента за услуги тотализатора. Получить награду можно у игрока Пружина. Долг игрока Пружина перед вами составляет 9900 спаранов. Навыки. Плюс 29 к ораторскому искусству, плюс 22 к торговле, интеллект плюс один. <звы> Увы, душевно бухнуть не вышло. Поздравляя меня с победой, Свин предупредил, что уже этим вечером отправляемся на охоту, и в 20.00 я во всеоружии должен быть у ворот стаба. Поэтому победный банкет пришлось ужать до двух кружек нефильтрованного и стакана живца, а из шумной компании, продолжающих праздновать мою победу завсегдатая в бара, сбегать как тать под предлогом отлучки в туалет. Пружина моему повторному визиту в его подземный офис, мягко выражаясь, не обрадовался. «Успел таки», — сердито проворчал дедок. Перед глазами загорелись строки уведомления. «Внимание!» Вы выполнили условия залога – успеть закрыть долг за 3 минуты до истечения срока залога. Игрок «Пружина» принимает от вас 505 спаранов в оплаты залога. С предметов «Дальнобой» и «Быстрострел» снято обременение залогом. Долг игрока «Пружина» перед вами составляет 9395 спаранов. Навыки. Плюс 21 к ораторскому искусству, плюс 25 к торговле. Пока я на несколько секунд завис, читая системную инфу, пружина вновь заговорил. «А долго своего перед тобой, разумеется, не отказываюсь, но вот так сразу его выплатить не могу». «Да погоди ты с долгом, чёрт лишивый! – перебил я, поняв, что сейчас просто чудом не угодил в искусно состряпанную прожжённым делягой ловчую яму. «Это ч ж получается?» «Если б я пришел на три минуты позже, то типа нарушил бы условия залога?» «Не типа, а конкретно бы нарушил», — фыркнул пружина. «О чем получил бы соответствующее оповещение?» Че ж ты после боя меня не поторопил?» «А догадайся». «Ах ты ж хрен, старый! Я тебе как родному доверился, а ты мой огнестрел обманом решил отжать». «Ты кого мурлом назвал?» — топнул ногой пружина, ничуть не смутившись моего наезда. «Ты условия залога прочел?» «Прочел. Добровольно с ним согласился?» «Согласился. Так какого ж рожна ща ты мне за обман предъявляешь, если сам все знал, но из-за голимого пофигизма положил болт на свои обязательства? С хрена ли я должен бегать за тобой и сопельки подтирать?» Блять, пружина, не знал, что ты такая сука!» «Да пошел ты, чистоплюй хренов! С параны мои давай! Сейчас нет столько наличности свободной, приходи деньков через пять, а лучше через неделю, к тому времени точно соберу!» «Да ты охренел! Мне от системы уведомления пришло, где четко говорится, что ты мой должник!» «Так я ведь не отказываюсь!» Обязательно выплачу тебе все до споранчика, но не сегодня, ведь в твоем сообщении нет конкретного срока выплаты долга. Чё ты мне голову морочишь? А знаешь, почему нет даты? Почему? Потому что прежде чем отдать причитающийся тебе по праву выигрыш, я должен собрать спораны со всех неудачников, рискнувших поставить против тебя. Это займет несколько дней. — Система это понимает и не назначает конкретного срока выплаты выигрыша. — Хочешь сказать, ты принимаешь все ставки без безналом? — Разумеется. Это обычная практика работы тотализатора. — Бред какой. И кто гарантирует, что ты вообще теперь соберешь с проигравших спораны? — Система и гарантирует, — хмыкнул пружина. «У меня имеются расписки или закладные всех должников в виде системных уведомлений. А как это работает, ты сам уже имеешь вполне четкое представление». «Со мной понятно. Мое оружие у тебя на хранении. Через него ты меня контролировал. Но у остальных-то...» «Рихтовщик, оглянись. Что, по-твоему, хранится в этих вереницах оружейных ящиков?» — У тебя на хранении огнестрел всех жителей свинарника? — Да ладно. — Прохладно, мля. — Значит, ты расплатиться со мной сможешь только через неделю. — Млять. знать бы еще, где я буду через неделю. — С паранами только так. Но если согласишься принять долг вещами, могу подобрать что-нибудь приличное на нужную сумму. Интересует? — Вещами. Может, лучше оружием? А что интересует? Автоматы, ружья, пистолеты. Могу предложить пулемет. Как раз на девять тысяч потянет. А с патронами... Да погоди, не нужен мне никакой пулемет. Мне винтовка нужна. Так у тебя же есть отличная винтовка. К тому же уже привязанная. Неужто так быстро разонравилась? Не, винтовка классная. Но магазин, зараза, у нее короткий. Только пристреляешься, и уже патроны кончились. Нужно новый вставлять. А это потеря концентрации и времени. Мне бы такую же винтовку, как есть, но с магазином от Калаша. Да не вопрос, модифицируем. Че в натуре? Если сейчас о цене договоримся, к завтрашнему утру будет на твоем дальнобое магазин от Калаша. Зуб даю. Утром поздно. Нужно сегодня к восьми часам. Однако задачки ты ставишь. Тогда придется доплатить за срочность. Сколько? Долг закроешь, считай договорились. За лоха меня держишь. Почти девять с половиной тысяч спаранов за одну модификацию содрать собрался. Ну не хочешь, дело твое. Давай другое что-нибудь посмотрим из готового. Блядь, пружина. К модификации еще что-нибудь накинь и порешаем. Еще дам пять запасных рожков. С патронами? Совсем уж меня в крахоборы записал. Заворчал дед. Разумеется с патронами. Мало. Еще что-нибудь предложи. Плащ-палатку могу дать. Помнишь, в лесу на мне такая была, когда на Рубера охотились. Очень полезная для охотника вещь, особенно сейчас когда осенние ночи с каждым днем становятся все холоднее. Еще коробку патронов к стечкину. А у тебя попа не слипнется?» И дополнительный рюкзак под завязку, набитый банками нефильтрованного. Да где же я тебе столько пива найду? Это как бы не мой профиль. С пивом не к спеху. Я его вечером вместе с оружием заберу. Ладно, хрен с тобой. Получишь все по уговору. Давай по рукам и проваливай. Нужно винтовкой твоей срочно заниматься, а то до вечера уже рукой подать. Еще. Да ты задрал в натуре! Это последнее. Но, дай мне полсотни споранов на карманные расходы. Из хранилища я направился в ближайший мотель. За два спорана снял номер, пообедал в местной кафешке и отправился спать наказав администратору разбудить меня в половине восьмого без четверти восемь я снова был у пружины дедок не подвел и без того изрядно переделанная трехлинейка теперь обзавелась еще автоматным рожком и в характеристиках оружия объем магазина увеличился в шесть раз с пяти до тридцати патронов После передачи мне в дополнение к модифицированному оружию, запасных рожков, коробки пистолетных патронов, плаща и рюкзака с пивом, перед глазами загорелся системный запрос. Внимание! Игрок «Пружина» подал запрос на списание долга в размере 9395 спаранов. Подтверждаете списание долга? Да, нет. Я выбрал «Да» и облегченно выдохнувший пружина пожелал мне удачной охоты. Хотя у ворот я был без пяти минут восемь, все завербованные главой стаба охотники уже собрались там и даже успели застолбить все лучшие места в бронетранспортере. Мне пришлось садиться на последнее, в самом темном и душном углу. Свин и Люсиен с относительным комфортом разместились в кабине, На соответственно водительском и штурманском местах. Ровно в 8, как было запланировано, наш БТР взревел мотором и через распахнувшиеся ворота вырулил на уходящую в лес асфальтовую полосу. Но все это я мог лишь представлять себе, потому как ближайшая застекленная больница располагалась в изрядном отдалении от меня. Ну и пофиг! Пусть другие в окна таращатся, а у меня найдется занятие поинтересней. Я достал из запасного рюкзака первую банку нефильтрованного и с характерным пшиком освободил любимый напиток из алюминиевой темницы. Сделал большой глоток и улыбнулся. Предстояла долгая скучная поездка, но пива с собой у меня было много».